Двух волшебников представлю вам, а вы о них судите не по словам, я дети двух волшебников представлю вам, а вы о них судите не по словам, но по делам, не по словам, по их делам. яю делать всё что захочу небесно ромам я гремлю и молниями мечую дожд как из ушата, пять дней подряд и неба лягу шата. летят как град... Таков волшебник Магиарь, такой -сякой. А вот ещё волшебник, совсем другой. Да, он другой, совсем другой. Да, он другой. Я любопытен с детства. И в том беда. Хочу увидеть все моря, хочу увидеть все моря, края и города. И тебя со всеми дружен. Люблю людей, а вдруг я где-то нужен? А вдруг я где-то нужен? Как вчера Как вчера Я дети двух волшебников представил вам, а вы о них судите не по словам. Я дети двух волшебников представил вам, а вы о них судите Не по словам, но по делам. Не по словам, по их делам. Винцик, <зас> что ты варишь в этом котле? О, великий мать, я положил в волшебный варево смолуху, серу. Валерьяну амандрагору Мандрагору? И, и, и, и Мандрагору Затем э, э, э, Змеиный корень Полынь, репьев Бабьего гнева э, э, И черного корня А козьи орешки? Ну, как же Их тоже Да еще добавил Осиных жалоб а -а -а -а. Прекрасно Адского камня Лапок и киморы А усы достал Ну, конечно, посмотрите Буль-буль-буль-буль Плавают Плавают усы сверху посыпал дрын всё точно по вашему рецепту Великий магия Хорошо, хорошо О, сейчас можно и отдохнуть. Винцик, Слушай, принеси, пожалуйста, тарелку крупных слив. Самых лучших принесу. <свят> Что такое за смрад, а? Зачем такой сильный огонь? А, ну, вот, вот вам... Сливы? Давай, <свист> сюда, давай сюда, давай, давай. давай. Yes. Ну, сними ты, наконец, котел с костра Зелье твое подгорело <свист> Слушаю, сейчас снимаю Ах <свист> ты, растяпа Хотел сказать волшебник Но слива с косточкой попала не в то горло И застряла там да так, что не туда и не сюда. Винцек ужасно испугался, как бы его хозяин-магиаш не задохнулся и побежал за доктором. Так я познакомился с волшебником-магиашем. Так что у вас болит? <музыка> ага, ага, значит, горлышко болит. Откройте коротик под магиш и скажите... А, a... ну, ну скажите, это очень просто. Ай-яй-яй, я помогу. Значит, вам очень худо, если вы уже не можете а сказать. Хм, худо, худо. Покажите язык. Ну хватит, хватит. Пульс нормальный, нормальный. Посветим в уши и нос в зеркальце. Так. Ого. Mens sana in corpore sano. Так, в здоровом теле здоровый дух. Ох, Сик Транзит Глория Мунди. Да, так проходит слава земная. Пармагеш, случай очень серьезный. Тут ничто не поможет, кроме срочной операции. Но я ее не могу и не смею делать один. Не для этого потребуется ассистенты. Ничего не попишешь, надо послать за моими коллегами в Упице, в Костельце и Горжечки. А когда они прибудут, мы устроим с ними врачебный совет или консилиум. И только после зрелого размышления Сможем произвести необходимое медицинское вмешательство Или операция операнди О, если надо, я сейчас же сбегаю за ними Пока Конопат и Винсек бегал за докторами Я сидел с волшебником Магишем И посматривал чтобы пациент не задохнулся Ну-ну. Ой. Ой. Ой. Да. Уже прошел час. Ладно. Может, картишки пока перекинемся? У вас есть картики? Ну-у. No. Милый, раз у вас и карт нет, расскажу я вам сказочку, чтобы нам с вами время провести повеселее. Думаю, что вас заинтересует история, которая произошла с одним добрым волшебником в далекой стране жуляндии Сказка начинается. Правил в стране Жулянгии один король И правил он, можно сказать, счастливо Потому что, когда надо, все подданные его слушались с любой и охотой. Один только человек порой его не слушался И был это никто иной, как его собственная дочь Маленькая принцесса. Король ей строго-настрого запретил играть в мяч на дворцовой лестнице. Но не тут-то было. И вдруг шлепнулась она и разбила себе коленку. Тазик, тазик с водой! Тазик с водой! Тазик с водой! Нет, нет, лучше йодом смазать. Лучше йодом! Лучше йодом! Лучше йодом! Злёнкой, не хочу, не хочу мурданцовкой. Марканцовки. Не, не хочу, не хочу. Бинты неси бинты. Неси бинты. Неси себе бинты. Несите бинты. Не хочу ничего, не хочу. Уходите, уходите. Что И плачь. Это я. Ах, это ты, принцессочка да. Не плачь, деточка, не плачь, принцессочка Есть у меня в корзинке, знаешь, что? Что? Неведомый зверушка Да? Голаза у нее изумрудные, да никому них не украсть Лапки бархатные, да не стопчутся Сама невеличка, а усы богатырские Шерст и искры мечт, да не сгорит И есть у нее шестнадцать карманов. В тех карманах шестнадцать ножей. Да она ими меня обрежется. Ой, что ты, бабушка! Наверное, такой зверушки на всем белом цвете нет. А вот посмотришь... То ли король-батюшка мне столько талеров пожалует, сколько чистейшего серебра чепчика его матушки покрывает а -а -а. Папенька, папенька, я почу такую зверушку Не кричи, я все слышу, мы согласны Слуги, приведите сюда старушку с корзинкой Вот новые капризы Матушка, это недорого, правда? Пожалуй, им старушке столько талеров, сколько она требует Вот, батюшка-король, неведомо зверушка для вашей принцессочки мяу, мяу. Мяу. Ой, Киски Вот так так, да ведь это всего-навсего Выходит, ты нас обманула, старая Я вас обманула? Ну-ка, разве у нее не изумрудные глаза? Изумрудные? И уж их-то у неё король-батюшка, никто не украдет А усы у неё богатырские, хоть сама она и невеличка Да? А зато шерстка у нее черная И никаких искр от неё не сыплется, бабушка Погодите Ой-ой, искры так и сыплются А лапки у нее бархатные Сама принцесса не пробежит тише ее Даже босиком и на цыпочках Ну ладно Но все-таки у нее нет ни одного кармана Тем более никаких шестнадцати ножиков Хорошо У нее на лапках И в каждом спрятан острый-преострый Кривой ножик-коготок Сосчитайте-ка Вас прошу, старший советник а, а, а, Ровно шестнадцать штук Собственно, подбородочное Сосчитал я последние четыре да, ну что ж Тогда ничего не попишешь Придется мне кошку купить Ну и же ты, бабушка, <с> нечего сказать <с> Ну, давай, матушка, по уговору свой чипец Вот так накроем им монеты Ой, 3000 тысячи талер. Ах, вот, бабушка, получай, <с <с и с богом Что говорить, ты любого вокруг пальца обведешь <с> Что говорить, король-батер? Зеленые Глазнищи У морки так Ясны Что за нее Три тысячи Не жалко И сказны Я собственно И пищу падаю И спит она на кроне Подобно королю Ни фрейлины, ни слоги, близкие подруги принцессе не нужны От лишних коралей Мне кошечка живая Теперь всего милей Мне кошечка живая Теперь всего милей Теперь вам понятно, как принцесса полюбила кошку В сущности Мурка была кошка, как все кошки Одно отличало ее от обычных кошек Она любила дремать, сидя на королевском троне А этого обычные кошки, как правило, не делают. Может быть, она при этом вспоминала, что ее дальний родственник Лев никто иной, как царь зверей. Но ручаться за это нельзя. Кисочка, кисюра, мурлышка. Ох, как славно мы мурлычем. И шипеть мы умеем, да? Как страшно. Много еще чего умела Мурка. Но если обо всем рассказывать, то нашей сказки конца не будет А еще я слышала, что кошка, даже если падает с большой высоты, всегда упадет на ноги И при этом с ней ничего плохого не стучится Правда? Да. Надо проверить Мурка, ну не бойся, не бойся, кисонька Сейчас ты из окошка полетишь Только падай на ноги! Но Мурка упала не на ноги, а на голову какому-то прохожему. И то ли Мурка слишком крепко уцепилась когтями за его голову, то ли ему еще что-нибудь не понравилось, кто его знает. Только он не дал кошечке спокойно посидеть у себя на голове, на что, вероятно, надеялась принцесса, а наоборот, снял Мурку оттуда, сунул ее за пазуху И поспешно удалился в неизвестном направлении Батюшка, батюшка, там, там внизу какой-то чужой дядька украл Нашу Мурочку Ай-яй-яй ай Ай-ай-ай, вот видать. Куда же он ушёл, ё? Кошка не видела небольшая, но принцесса будет капризничать. Нет, нет, я не хотел бы этой кошки лишиться. Позвать начальника полиции. Я здесь. Король-батюшка да, да, Так и так И кто-то похитил нашу черную кошку-мурку целую ее, понимаете себе, за пазуху И поминай обоих так звали э, э, Так что, да, да, да, король-батюшка, ваше величество Я найду упомянутую кошку Если мне поможет Бог, а также явные тайной полиции, пехотные войска, артиллерии, кавалерии, военно-морской флот, пожарные части, подводные лодки и авиация, предсказатели, гадалки, звездочеты и все остальное население. Пожалуйста, пожалуйста, действуйте. Хватать чек. Держи чек. Мы здесь. Синьер Путелло. Я Путелло. Мусси Андрошам. Вуаля. Гестайн Эм, -э... Мистер Вольшли. Вес. Yes. Вы, мои лучшие сыщики, вам поручается найти, во что-то не стало, черную, так сказать, кошку. Кто поймает похитителя, тот получит крупное вознаграждение. شید ویدیو ویدیو Мы детективы сыщики От нас не скрыть вору Получит наказание Он согласно приговору За воровство За мутовство За тайное хищение Мы не упустим никого И наше вам почтение Закон простой Злодей постой! Ау! А ну заключение Ему в тюрьму А нам домой и нашим вам Ему в тюрьму, а нам домой и нашим вам почтение Отыщем мы преступника на море и на суше У нас когда мы также спим низко от глаза и куши Друзья, пропала кошечка, муржация пропала Та جرم здесь совершено, хищение или кража. Пойду искать, и будем спать, а выще помещение, отыщи кошечку опять. И наше вам Закон простой. Владей, постой. No! Наой! Ну Ему в тюрьму, а она И на живом почтении Ему в тюрьму, а нам домой И на живом почтении Человек с черной кошкой за пазухой Проходил по спаленной улице Он прошел по направлению водопрадов Подозрительный человек сидит в районе страшницы в трактире и пьет пиво. Знаете, ребята, такого отбетого преступника можно взять только хитростью. Но предоставьте действовать мне. Уномоментор. Я только переоденусь продавцом канатов. И сейчас зайду в трактир. В трактире за столом сидел незнакомец В черном костюме, с черными волосами и черной бородой, бледным лицом и прекрасными, хотя и грустными глазами. Это он. Господина сеньора кавалера, моя продавать на то и шпагат. «Крепчиссимо канатто, синьора кавалера, толстиссимо шпагатто! Прима-классо! О, синьора кавалера, невозможно развязанто! «Сейчас наброшу ему на руки петлю и затяну крепким узлом». «А мне не нужно. Спасибо». Да вы только взгляните, синьора, только взгляните, унументу! Что за тонини что за Толстини, что за крепчиссимо, кавалера а что за белиссимо, что за... Что ты, что ты, что ты делаешь? Что же это такое, мои канады, мои шпаговки? На... А незнакомец спокойно сидел на месте, писал что-то пальцем на столе и даже ни разу не поднял своих грустных глаз. «О, что случилось с Плутеллу?» «Простите, что вы хотите этим сказать?» Что вы э, арестованы Вы в этом уверены? Стало быть, лучше всего будет, если вы пойдете со мной э, э, добровольно А то, если я кого сцапаю, у него да? ни одной живой косточки она, она не останется Да? Будьте покойны А кого я ударю по плечу, тот остается на всю э, э, жизнь э, э, э, калекой. Милый мой, ну все это, конечно, дивно и прелестно, но сила это еще не все. И, кстати, разговариваю со мной, будьте любезны, вынуть свою лампу из карманов. Так, это такое? Эй, Э, что это? это, я не могу вытянуть руки из карманов Ой, они словно да, да, приросли Ох, что делать? Скверные шутки такие уж как вам кажется. Bonjour. Bonjour. о хо Что здесь творится э, к вашим слугам. Будьте столь любезны протянуть ваши ручки. Месье, высокоуважаемый месье, мы наденем на вас браслеты. Вы хотите меня арестовать? «Прошу вас, месье, прекрасные, прохладные браслеты. Новехонькие браслеты из наилучшей стали, с прелестнейшей стальной цепочкой. Все первейшего качества. Соблаговолить только решится. Мы никого не принуждаем, нет, нет. Разве только самую малость, месье, когда клиент колеблется». Шикарный, шикарный браслет. Милоси гулять. Вот, вот на нигде не жмут, нигде не трут. А эти из нержавеющей стали. Супер, супер. Греча. Греча. Ло проклятье. Смотрите, смотрите, они даже дырку в полу прожгли. Куда вы все запропастились? Well, что тут творится? Нет, нужно это всё прекратить. Стрелять надо. Вот Вы кончили? Думал, что да. Стрелял прямо в лоб. Но вы еще живы. Готовы? куда Тогда я расплочусь. Мне пора идти. До свидания, господа сыщики. Что такое? Что случилось? Где он? Ребята, куда вы да. приводили? Да. «Да что, с вами «Ну, я весь закутанный и замотанный!» «Ребята, тут не до смеха!» «Преступник связал меня, не прикоснувшись ко мне и палец!» «А мне?» «Он приковал руки в карман!» «А у меня он раскалил в руках наручники!» Мне кажется, что этот преступник На самом деле волшебник да. Но не под духом, ребята Он у нас в ловушке Мы привели с собой тысячу солдат И приказали окружить трактир Так, чтобы мышь не ускользнула а? Сим покончено Разрешите доложить Оба вас слушаем, генерал Так что мы окружили трактир. И вдруг вылетает белый голубь с ласковыми глазками и кружится у меня над головой. Я рассек голубь и сабли пополам. И в то же время все солдаты выстрелили в него. Голубь разлетелся на тысячу кусков. Но, но, каждый кусок превратился в белую бабочку и упорхнул. Разрешите доложить. Что теперь делать? А, да. Хорошо, теперь. А, хорошо. Вы мобилизуете все войско, весь резерв и вдобавок все ополчение. И пошлете их во все страны ловить бабочек. Брависсимо! <связь> Брависсимо! <связь> так и было сделано. И не буду от вас скрывать, таким образом была собрана прекраснейшая коллекция бабочек. И все это ерунда. Я знаменитый американский сыщик Сидни Холл. Держу пари, что через 40 дней преступник будет сидеть у вас в тюрьме, господин начальник полиции. А вы... А не, не верю. Держу пари на блюдо груш. Вы согласны? Она... Э, идет... Идет. Но, скажите, ради бога, как вы собираетесь взяться за дело? Пожалуйста. Прежде всего, я должен совершить кругосветное путешествие. Для этого мне понадобится куча денег. Куча денег? Да. Вы... Ах, куча денег. Пожалуйста, пожалуйста, я, я догадываюсь, какой у вас план. Но мы должны держать дело в секрете, чтобы волшебник не узнал, что мы его преследуем. Нет, наоборот. Наоборот, господин начальник полиции. Велите завтра утром напечатать во всех газетах мира, что знаменитый Сидни Холл обязался арестовать волшебника в течение 40 дней. А пока честь имею кланяться. Я славный Сидни Холл. Я лучший сыщик в Штатах Хотите, чтоб нашел ура! Всех правых, виноватых Давайте на парик Что ворог, песня спета Что ура песни спета Что ворог, песня спета Игруш десятка длит Смелый, стопьте за это Я лучший сыщик в Штатах Сигняхов Похищен ценный зверь Ли, точнее, кошка. Что в сидних теперь? Okay. Подумает немножко. Подумает немножко. Подумает немножко. Готов порить держать. Ора, что он достанет с дерева. На дней отпишется потеря. Тогда играй И Сидни Холла славьте И три десятка груш Свой трус стол ему поставьте Готовьте же скорей right. Чтоб только были славны Чтоб только были славны Свой груша very well И будет все окей okay. okay. И будет все в порядке Он лучший сыщик Штатов Сидни -холл. Он лучший сыщик Миле Сидни Холл much. All right. okay. В ту же ночь «Сидни Холл уехал». Через несколько дней от него начали поступать детективные телеграммы. «Напал на след. Сидни Холл». «Петля затягивается. Все отлично». «Приближаюсь к цели. Ждите». «Поймал. Насморк. В остальном все в порядке». Прибуду завтра вечером в 7.15. Приготовьте груши, желательно юшес. Сидни-холл. Ровно в 7.15 из вагона выскочил Сидни-холл, а за ним вышел волшебник. Грустный, бледный, с опущенными глазами. Приветствую вас, дорогие коллеги! Приветствую вас. меня сегодня вечером в трактире «Синей собаки». Сначала я должен доставить этого господина в тюрьму. Не забудьте захватить груши. Вечером сыщика Сидни Холла ожидала блюда превосходнейших груш, окружённые всеми детективами. когда же вы поймали волшебника? Можно лопнуть соснику, как я его колпачил. Как же вы его... Живая-то длинная история, я вам ее расскажу, ребята, но сперва я должен съесть вот эту грушу. Ну, конечно, пожалуйста. Итак, внимание, дорогие коллеги. Прежде всего, самое главное, вот что я вам скажу. Приличный детектив, он же сыщик, не должен быть Ослом. А, ну, понятно да. Во-вторых, он должен быть себе на уме и пядей во лбу Вы знаете, на что ловят мышей? На, на сало Правильно, вы знаете, на что ловит рыбу? Или червей Правильно, а вы знаете, на что ловит, ну, ловит волшебник <На>, <ну, на> Нет, ну расскажи, да, расскажи да, я я Не знаю, расскажи Волшебника ловит точно так же, как и всякого другого человека Но ему, собственные слабые Вы все думали, что гоняетесь за волшебником. А на самом деле, это волшебник гонялся за вами. Преследовал вас по пятам и не спускал с вас глаз. Потому что он хотел знать все, что вы против него задумали. Вот потому-то он от вас и не отставал. И на его любопытстве я построил свой план. Продолжение, Продолжение! Расскажи! минуту. Минут. Мне давно уже хотелось как-нибудь совершить кругосветное путешествие. А возможности у меня такой не было um, yeah. Одну минуточку Но приехав сюда, я сразу смекнул Что волшебник последует за мной куда угодно <связывая> Лишь бы поглядеть, что я такое придумал, чтобы его <связывая> поймать <связывая> Отлично, говорю я тебе Потащу-ка я его за собой вокруг света да. сам погляжу на белый свет Правильно? И его из виду не упущу Вернее, он меня из виду не упустит А с того разжечьего любопытства Я заключил пари, что сделаю все это в 40 дней Но теперь я съем эту чудесную грушу, извини да, да, На здоровье, конечно, конечно. Да. на здоровье Вы знаете, нет ничего на свете Лучше груша. Ну, да, спасибо. Да, да, да. Многое повидал я за эти сорок дней. И всюду казалось, за мной наблюдал волшебник. Посмотрит и исчезнет. Но главное произошло в Амстердаме. Войдите. Мистер Сиднихол, я больше не могу терпеть. Прошу вас, скажите мне... Как вы собираетесь меня поймать? Мистер Волшебник, этого я не скажу. Если я проболтаюсь и выдам вам мой план, вы убежите. Ах, ну жальтесь, вы наконец-то я уже больше спать не могу от любопытства. Что за штука любопытства? Обратиться бы к врачам. И ведь на месте не сидится и не спится по ночам Любопытство, вот забота, удержаться тяжело Если с кем-то где ты, что если с кем-то где что-то без тебя произошло Из тебя произошло Любопытство, любопытство Очень страшная болезнь От него бы излечиться Не в свои дела не Но не дашь себе запрета И страдаешь, как на зло Если с кем-то что-то где-то, если с кем-то что-то где-то, без тебя произошло. Без тебя произошло. Вот такая штука, это любопытство простое. Что ты уже знаешь? Волшебник, вот мои планы и выполнен. знаешь же, Олух ты этакий. Что я рассчитывал исключительно на твое любопытство Я знал, что ты будешь следовать за мной на море и на суше Чтобы увидеть, что я могу против тебя предпринять Я знал, что ты, наконец, сам придешь Вот так, как ты пришел сейчас ко мне И пожертвуешь своей свободой Чтобы только удовлетворить любопытство Ну и хитрят же вы, мистер Семехол Даже волшебник вы сумели перехитрить Вот и вся история Месье, пенобол вот это лох Спасибо, спасибо Ну а теперь я съем последнюю игрушу Даже завернутую в бумажку <смех> Простите, посмотрите Тут что-то написано Разрешите? Ваш друг не хотел лишать вас награды Назначенной за его голову И поэтому он добровольно Дал себя арестовать Развольте Ваш друг не хотел лишать вас награды, назначенные за его голову, и поэтому он добровольно дал себя арестовать. Ребята, вот когда я все понял, я просто старый осел. Я хотел быть умнее волшебника, но он оказался умнее меня и, кроме того, благороднее. Да здравствует добрый Волшебник. Да здравствуй, добрый волшебник! Он лучший сыщик в мире, Сидни, much, Paul Red. А в это время волшебник сидел в тюрьме в ожидании судебного процесса об украденной кошке. За высоким столом как на троне восседал судья доктор Корпус Юрис, который был столь же толст, сколь и строг. «Встань, негодяй! Ты обвиняешься в том, что похитил Муру, короневскую кошку, здешнюю уроженку, возраст один год. Признаешься ты в этом, несчастный?» да! А! Дурац! Мерзавец! Я не верю ни одному твоему слову. Какие у тебя есть доказательства? Эй, вы там! Пригласите свидетельницу, нашу сиятельную принцессу. <б mic> Принцесса, не плачьте. Принцесса, скажите нам, Этот низкий субъект Вашу благородную кошку Муру да! а -а -а! Видишь ты, злодей Ты уличен А теперь скажи нам Как ты ее украл Очень просто Она сама свалилась мне на голову а -а -а! Ты ужас несчастный Притесный Как этот злодей похитил вашу сиятельную кошечку. Вот именно так, как он говорит. а, -а, -а! Ты видишь, разбойник? Так теперь мы знаем, как ты ее украл. А зачем ты ее украл? проходимец Ну, потому что кошка, когда упала, сломала себе лапку Я взял ее к себе, чтобы выправить ей лапу и забинтовать. а Ты негодник! Каждое твое слово, лос! Введите свидетеля, трактирщика и страшницы! Эй, трактирщик! Что ты знаешь об этом преступнике? Только кто что он в ваша честь пришел в мой трактир, вытащил из-под пальто какую-то... Черную кошечку И забинтовал ей лапку Забинтовал лапку Наверное, ты ужешь. А что он сделал потом С этим благородным животным? А потом он ее отпустил И кошка убежала Ах ты, истязатель животных Слышал? Ты ее отпустил только для того Чтобы она могла убежать Где сейчас находится пиролевская кошка? А, скорее всего, она убежала туда, где родилась. Кошки обычно так поступают. Ах, ты бесстыдник! Ты меня еще учить будешь, принцесса. сколько вы оцениваете вашу высокодвогоцемную киску? Я бы ее и за полцарства не отдала. а Ты видишь, негодяй, ты украл полцарства. За это, несчастный, тебя ждет смертная казнь. Ой, ой бедный волшебник, мне его жалко. <связывая> Пожалуй, я бы отдала амурку и за кусок торта. А, а сколько стоит кусок торта, принцесса? Ну, Ореховый торт стоит 5 крейцеров. И земляничный 10. 10. Да, а сливочный 15 крейцеров. 15. А за какой торт? Отдали бы вашему муру, вашему сочту. я думаю, за сливочный. А -а Ах ты, убийца! Что вы ты украл 15 крейцеров? За это ты бандит. Отправляйся согласно закону на три дня. Под арест. Марш! Негодяй, во и разбойник! Ни премьи, ни слоги, Ни мыши Ни близкие подруги Принцессы не нужны. И видеть не желаю, Я ближних королей, Не кошечка, Батюшки мои, ребята, ведь мы за всеми этими роскошнями чуть не позабыли про волшебника Магеша. Сам же он не может не пикнуть, не подать знака. Ведь у него все еще до этой самой минуты сидит в горле слива. Да, кто там? Можно? Разрешите? Разрешите? Здравствуйте, коллеги. День. Да? День. Здравствуйте. Почтение. Прошу вас, пан Магеш, разрешите вам представить, мои коллеги, Доктор из Костельце. Очень приятно. Доктор из Горжич. Весьма рад. И знаменитейший хирург из Уфице. Так-так, так-так, да? да? пан Магиш. Да? Ну что, господа, да? по-моему, все ясно. Мне? Да, да. да. да. ясно. Ну, да? да, Винцик, придержи-ка пациенту руки. О! чтобы он не шевелился. Вы готовы, пан Магер? Да, господа, нам надо вымыть руки, потому что в хирургии главное дело чистота. И начали все три доктора мыть руки. Сначала теплой водой, потом чистым спиртом, потом бензином, потом карболкой, затем облачились в белые халаты. Ой, бачки святые ребята Сейчас начнется операция Кто боится на нее смотреть, пусть лучше зажмурит глаза Компоны Зубила Клещи Бинт Раз Раз Два... Два... Три! А! В ту же минуту доктор из котлицы размахнулся и дал волшебнику магияшу такого тычка или тумака, что... Земля задрожала так, что в смотоновицах обвалилась что а в находе закачалась колокольня костёла. Во всей округе до самого Трутного и Полицы взлетели с испугу все голуби. Все собаки залезли в конуру, а все кошки... Спрыгнули с печек А слива вылетела у магерши из горла С такой огромной силой и скоростью Что отлетела далеко за портубицей И упала на землю Причем убила на поле пару валов И зарылась в землю на три сожжения Два локтя, полторы стопы Семь пальцев и четыре пяди Только успела слива вылететь из горла магерши Как вслед за ней вылетели слова Тепта несчасть! Вот, слышите, слышите, да? Это как раз та самая половинка, которая застряла тогда у Магиша в горле, когда он хотел сказать Конопатому Винску, «Ах ты, растяпа несчастный!» Правда, слова уже не полетели так далеко, а упали на землю сразу за Йозефовым и поломали при этом старую грушу. Покорно вас благодарю! Что мой дорогой Магиш, что вы! Операция, мне кажется, удалась Да, да, да удалась только, э, только, чтобы окончательно избавиться от этой болезни Вам надо еще пару сотен лет отдохнуть Я вам настоятельно рекомендую перемену климата и обстановки Согласен, с паном коллега Благодарю э, Вам, пан Магеш Для полного выздоровления требуется солнце и воздух Поэтому я бы вам весьма... советовал пожить пустыне сахаря Это вам было бы полезно, пан Магер, уже одним тем, что там не растет никаких слив, которые могли бы серьезно угрожать вашему здоровью. А раз уж вы, пан Магер-чародей, то вы можете и эту пустыню, по крайней мере, изучить и поразмыслить над тем, как там сотворить из ничего воду, чтобы мог расти хлеб, и могли жить и работать вместе. Люди, вот это была бы очень хорошая сказка. Итак, прощаться нам пора, Пока я пользуюсь моментом. Мы доктора, мы доктора Я пользуюсь моментом Нас ждут другие пациенты Итак, прощаться нам ура Ведь сказка — это лучший врач Ведь сказка — лучшее лекарство Итак, желаю вам удачи И сказочное царство, и так желаем вам удачи. К тому же сказочное царство...